Глава двадцать первая. Кухня сверкала. Ленинит с приятелем постарались на славу. Потолок радовал белизной, стены нежно розовыми обоями, в углу ждал своего часа свернутый в трубку новый линолеум. Собственно говоря, работы тут было немного: протереть кафель, окно, привести в порядок кухонные шкафчики с плитой и вымыть пол. Я ворча принялась за работу. Вот ни за что не стану лезть внутрь шкафов, и эти пятна жира отскребать не буду. Маринка с бабой Клавой в жуткой грязи живут. Смою только капли от побелки. И то верно, ж а л и л с я на домной лененит. Я принялась орудовать тряпкой, добралась до плиты и удивилась: она новая? Да, гордо сообщил папенька, только что поставил. Это с какой стати? закричала я. Чем же вода, хлынувшая с потолка, могла повредить железной плите? Ну, Маринка, вот п р о й д а не растерялась, все поменять решила. Ты где деньги взял? Нифига себе индезит, да на жутких тысяч стоит. Не бери в голову, хихикнул Ленинит. Даром досталась. Врешь. Эх, доча, у к о р и з н е н н о покачал головой папашка. Не ласковая ты с отцом, даже грубая. У нас Вовка Рогов сына женил, да так удачно, на б о г а т о й жуткими д е н ь ж и щ а м и его сват ворочает. При чем тут плита? Взорвалась я. Вовка Рогов сыночек его свадьба. Нечего мне мозги пудрить. Где деньги на и н д и з и т взял? Вечно ты торопишься, вздохнул папашка. Не д о с л у ш а л а ведь. в о в к и н о м у сыну с женой ее родители квартиру к бракосочетанию подарили. Там этот и н д е з и т стоял, только девчонка Виск подняла ремонт захотела и технику всю отбож. Ну и поволокли плиту совсем, между прочим, новую на помойку. А Вовке жаль стало, он и н д е з и т в гараж прибрал на всякий случай. Я как на Маринкину электу глянул, прям расстроился. Черная вся, две конфорки не работают. Как она думаю на ней готовит? Легче на костре суп сварить. Ну и забрал у Вовки и н д е з и т за две бутылки. Жалко бабу. Одна с д е т е м без мужика. Я яростно размахивала шваброй. Жалко бабу. Кругом все такие добрые, одна вилка злая. Мне ни ч у т ь ну ни капельки не хочется помогать Маринке. Она отвратительная мать, ленивая грязнуля. Ну, д о ч а примирительно забубнил Ленинит. Не дуйся. Давай чайку с ганошем. Поставь к а ч а й н и к Я схватила монстра. бывшего когда-то красным, а теперь превратившегося в черное закопченное чудовище, и отвернула кран с холодной водой. Эх, не зря от Маринки Рымниной убегают все мужики. Поглядят на грязную квартиру, попробуют отвратительную еду и хватают ноги в р у к и Уж пусть простят меня лица противоположного пола, но они ближе к животному миру, чем мы, женщины. Любого парня можно приручить как мартышку путем нажатия на естественные потребности: вкусный ужин, чистая постель, л ю б о в ь д да о л а с к а И упаси вас Бог начать критиковать избранника, мигом окажетесь за бортом семейной лодки. Вот мы женщины готовы терпеть неудобства, но мужчины нет. Маринке Рымне н о й с у ж д е н о коротать время в одиночестве. Она не только отвратительная дочь. Вечно ругающаяся со своей матерью, не только плохая родительница, разрешающая Ваняше разгуливать по морозу в дранных ботинках, она еще и на редкость бездарная хозяйка. Перед своим отъездом на свадьбу Рымнина сварила гречневую кашу и щедро угостила всех. Кажется, ядрится тот продукт, который испортить невозможно. Сунула чистую крупу в кипящую подсоленную воду и отправила на упривание. Но то, что оказалось у нас в тарелках, походило на жидкий кисель с непонятным от чего-то ржавым вкусом. Вот и чайник у девушки с м а х и в а е т на страшный сон. Я чиркала и чиркала автоподжигом, чувствуя, как в душе медленно разгорается костер злобы. Вот она, хваленная импортная техника. Хороша встроенная зажигалка. Сколько можно ждать? Рассердившись окончательно. Я отвернулась от горелок, нажимая одной рукой на кнопку, другой потянулась к кухонному шкафчику, и в эту самую секунду мне на голову упал потолок. Лежа на полу, я разинув рот наблюдала за происходящим. Вот жуткий чайник взлетает вверх, а потом, словно на реактивной тяге, несется к противоположной от плиты стене. Бум! новенькие обои сруливаются и обваливаются н а тщательно в ы м ы т ы й мною л и н о л е у м С потолка дождем осыпаются белые куски из-за роскошного индизита. Вырывается стол оранжево-синего пламени, затем абсолютно бесшумно рушатся кухонные полки. В разные стороны разлетаются чашки, тарелки, блюдечки, мгновенно трансформирующиеся в обломки, и только потом Раздаётся невероятный густой звук бах. Ленинит словно подстреленный заяц метнулся в коридор. Я хотела ухватить его за щиколотку, но не успела, нога в старой, измазанной кроссовке исчезла, словно капля воды на раскаленной сковородке. Плохо понимая, что произошло, я отползла к входной двери и затрясла головой, пытаясь вытряхнуть из волос остатки м а р и н к и н о г о с е р в и з а В ту же секунду в прихожую влетели соседи: Иван Дмитриевич Минкин из 65 и Нина Михайловна Хрусталёва из 66 квартиры. Что? – заорал Иван Дмитриевич на ходу, подтягивая спадающие спортивные штаны. Терроризм настал? Гексаген подложили? у ч е ч н я проклятая! Бежим, пока дом не рухнул. Давай, Маринка, хватай деньги и документы, а ты, Нинка, чего рот разинула? Дуй вниз по лестнице, не б о с ь народ уже во дворе стоит. Ну, Маринка. И он принялся тянуть меня за руки. Я медленно встала. Иван Дмитриевич милый, приветливый человек, но жуткий дурак. Он работал на эстраде, пел куплеты, которые в те времена назывались на злобу дня. Профессия наложила на Ивана Дмитриевича свой отпечаток. У него очень развита речь. с т а р и ч о к сначала говорит, потом думает. Нет бы сообразить, что взрывчатку, как правило, помещают в подвале. Что за чушь ты несешь? налетела на Минкина Хрусталёва. Совсем из ума выжил. На Маринку дундук покушался. Жуткий человек. Не переставая говорить, Нина Михайловна всунулась в кухню и запричитала. Ой, ой, все в клочки! Какой дундук, недоумевал Иван Дмитриевич. Господи, Ваня, сплеснула руками соседка, словно на необитаемом острове живешь. Весь дом гудит, а ты не знаешь ничего. У Мариночки новый жених. и м е н и не знаю, к л и ч у т его дундук или байбак, ну неважно. Другое интересно. Парень богатый, на таком д ж и п е к подъезду подруливает, у него павильоны на нашем рынке. У джипа? Разинул рот плохо соображающий Иван Дмитриевич. Ваня, нет, конечно, у этого дундука или байбака. Вот конкуренты и решили избавиться от мужчины, а Маринке досталось. Ох, зря ты детка с ним связалась. Кстати, наклонилась ко мне Нина Михайловна. Детка, как его все же звать, д у н д у к или байбак? Я смахнула с лица волосы. Не знаю, первый раз про такого слышу. Ой, виолочка! Изумилась Хрусталёва. А Маринка где? На свадьбу укатила. Да? А ты что тут делаешь? п о л ы мыло. С д у р у ляпнула я и тут же пожалела о сказанном, потому что в глазах Нины Михайловны, нашей главной подъездной с п л е т н и ц ы заметилось нечто похожее на радость. И она с плохо скрываемым восторгом спросила, что Олега выгнали с работы? Нет, конечно. Тогда с чего ты в поломойке к Марине нанялась? Я хотела уже пуститься в объяснения, но тут в квартиру ворвались л е н и и ц ы о гнетушителем, Тамарочка с ведром воды и Ванька вооруженный большим пластмассовым пистолетом. Всем стоять, руки за голову! зарал о малыш. Иван Дмитриевич побелел. Нина, я же говорил, что это чеченский налет, а ты не верила. Ваня, не идиот н и ч а й взвилась Хрусталёва. о на мигом выхватила у мальчишки из рук оружие и отвесила Ваняше подзатыльник. Ааа! – зарыдал мальчуган. Не смейте бить ребенка! Рассердилась я. Это из чади Ада! – закричала в ответ Нина Михайловна. Несчастье всей лестничной площадки. Кто мне дверь ножиком изрезал? А зачем ты сказала в лифте, что моя мама б… – кинулся в атаку Ваняша. Сама такая. Все равно не смейте бить ребенка. Да его мать проститутка, пробы ставить негде, а бабка воровка, ее тут весь район знает. Она пивом в ларьке торговала и вечно недоливала, сообщила Хрусталёва. в о н я ш а изловчился и долбанул ногой по коленке Нины Михайловны. Ах ты дрянь! взлетела настрое з л о б ы сплетница и схватила мальчишку за руку. Ярванула Ваньку к себе, раздался нечеловеческий крик. Это орала Нина Михайловна. Господи Боже, помогите! О, нет! Мы с Иваном Дмитриевичем уставились на Хрусталёву. Честно говоря, зрелище было жутким. Толстыми с а р д е л е о б р а з н ы м и пальцами, унизанными золотыми перстнями, Нина Михайловна сжимала оторванную окровавленную детскую ручонку, вернее, кисть мальчика. Я отпустила Ваньку, и он мигом испарился. Дальнейшее помнится смутно. Хрусталёва сначала в и з ж а л а на такой ноте, которую не издать и певцу Витасу. Мигом в прихожей скопились почти все обитатели дома. Ленинит орудовал огнетушителем в кухне. Томочка брызгала водой на Хрусталёву, но та обрушилась на пол и затихла. Все принялись размахивать руками и давать советы: пожар тушите, дайте ей понюхать н а ш а т е л ь мальчишку ищите, кровью изойдет. Как это она так оторвала? Воблин. Но тут громыхая появились сразу пожарные, милиция и скорая помощь. Люди в форме мигом навели порядок. Они вытолкали за дверь любопытных, перенесли на диван Нину Михайловну, усадили на стул Ивана Дмитриевича, отправили фельдшера искать Ваньку и приступили к допросу. Пока пожарные заливали кухню, молоденький лейтенант обратился к Ивану Дмитриевичу: Ваша жилплощадь? Нет, я сосед. Хорошо. Сообщите паспортные данные жены. Так не имеем. Это как? Удивился милиционер. Издеваетесь, да? Имя, отчество, фамилия, год рождения. Нина Михайловна Хрусталева. Но она мне не жена. А кто? Иван Дмитриевич растерялся. Ну, случилось пару раз давно, правда. И еще Зина жива была. А так никто, соседка. Я с интересом глянула на бывшего актера. Кто бы мог подумать, что они амурничились н и н о й м и х а й л о в н о й Что можете сказать по сути происшествия? Так ничего. Чечня взорвала. Терроризм. Ступайте к себе, устало сказал лейтенант и повернулся ко мне. От чего взорвалась плита, я не знаю, а Нина Михайловна упала, когда у Ваньки с руки слетела вот эта штука из резины, сообщила я. Милиционер взял кисть. Здорово сделано, не отличить от настоящей. Где он ее взял? У нас, подала голос Тамара. У Кристины целый чемодан с такими шутками есть. Она один раз чуть школьного врача до инфаркта не довела. Я хмыкнула. Было дело. У Кристины в гимназии страшно противная докторица, злая, грубая, невнимательная. Дети предпочитают не обращаться к Валентине Федоровне за помощью, по-моему, той просто доставляет радость причинять всем боль. Кристина тоже зря не заглядывает в кабинет, но тут пришло время делать манту. Девочка предупредила доктора: наверное, мне следует прийти через неделю. У меня насморк сейчас и кашель. Замолчи, больно умная, рявкнула Валентина Федоровна и, уцепив железными пальцами ручонку Кристины, сильно поцарапала ее иголкой. Результат не замедлил сказаться: предплечье разнесло, поднялась температура. Кристина десять дней улеглась в кровать. Девочка разозлилась и решила отомстить. Придя в школу, она взяв с собой тройку подружек, явилась в кабинет к врачу и заныла: "Ой-ой-ух, оболит". Садись, рявкнула Валентина Федоровна, развернула настольную лампу, направила пучок света на ушную раковину Кристи и заорала: "Боже!" Впрочем, вы даже посочувствуете мерской бабе, когда узнаете, что Кристия засунула себе в ухо искусственный глаз. Гадкая девочка, у с л ы х а в вопль врача, мигом сказала: "Ой, Валентина Федоровна, а я отчего-то вас боком вижу". Это было уже слишком. Доктор схватилась за сердце. Естественно, все выяснилось, и нам с Тамарочкой пришлось пару раз сбегать к директору, чтобы отмазать девочку. Очевидно, Ваняша добрался до коробки с приколами и решил повеселиться. Успокоились мы за полночь. Сначала Олег и Сеня налетели на ЛениннИда. Кто подключал плиту? Ревел мой муж. Я, пискнул папенька. Отчего из конторы не вызвал? Так деньги платить надо, принялся оправдываться папашка. Сэкономить хотел. Тут дел на пять минут. Завернуть гайку и готово. Здорово сэкономил. Бормотнул Сеня. Начинай новый ремонт. Но ну зачем ты не в свое дело полез? Это вилка плиту включила. Не в попад ответил Ленинит. Ты же чай попросил. Молчать, рявкнул мне Олег. Отвратительно. Где ты не появишься, начинаются неприятности. Но я только повернул кран и все взорвалось. Я-то причем? Не знаю. Короче говоря, день окончился ужасно. Вдрыск переругавшись, мы разбежались по комнатам. Утром Ленинду предстояло начать ремонтные работы сначала. Я нырнула под одеяло, вытянула ноги и стала медленно уплывать в долину сна. Вилка! О, чёрт! Сюда! Путаясь в халате, я бросилась на вопли, которые летели из в а н н о й Кто это сделал? – орал Олег. Из рукомойника на пол веселыми струйками. Бежала вода. Маленькие потоки соединялись на полу в бурную реку и исчезали под ванной. Развернувшись, я полетела вниз, отперла Маринкину квартиру. Многострадальная кухня представляла собой зрелище не для слабонервных. Повсюду осколки, сажа, черные пятна, обои валяются на полу, а с потолка весело сыпли дождик, кап-кап-кап. Я вышла на лестничную клетку. И еле-еле волоча ставшие с т о п у д о в ы м и ноги, побрела наверх. Сейчас под натиском Олега придется признаться, что я собиралась постирать колготки. Заткнула раковину пробкой, пустила воду, но тут ворвался ленинит с предложением помыть полы у Маринки. Я обозлилась, вышла в коридор и напрочь забыла о в е с е л о бьющей струе. Да уж, можно было не беспокоить б р а н д м а й о р а с бойцами. Пожар б ы и сам потух под напором жидкости, хлынувшей с потолка. И самое обидное то, что все моментально забудут про ЛенинИда, неправильно завернувшего гайку у плиты, и будут очень долго помнить, как я дважды затопила Рымнину.